— А ну, расскажи-ка еще раз, — просит Махара поподробней. Канонерская лодка безропотно начинает по низу футов сорок в длину. Пришвартована в канале Алькарнокаль под лемельницей Санта-Круз. Охраняющий ее капрал и человек пять солдат по большей части дрыхнут, потому что в тех местах лягушатники ни о чем не тревожатся. А они с сыном заметили канонерку — Когда ходили в разведку проверить, продолжают ли ещё брать из карьера песок под укрепление. Целый день пролежали в зарослях, изучали местность, соображали, как лучше ударить, дело не трудное. Потом по каналу Камарон, потом плавными до большого канала, стараясь, чтобы не заметили с английской батареи на Сан-Педру. Потом до самого Алькарнокале уже потише и только вплавь. Отлив и вёсла помогут на обратном пути. А уж если будет ветер попутный, и говорить нечего. Нашим воякам это не понравится, — возражает Мухара. А они-то не осмеливаются сунуться так далеко. А сунулись бы, все себе забрали бы, а нам ни гроша б не досталось. Это большие деньги, Филиппе. Мухара знает, он прав, нечем крыть. Испанские власти платят двадцать тысяч реалов серебром в награду тем, кто сумеет захватить вражескую канонерку, командирский катер или баркас с орудием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 Получить две тысячи дуру вот так, с звонкой монетой, да без проволочек — просто подарок судьбы. Особенно для людей малоимущих, каковы они с кумом Панису — браконьеры из Соливары, из Исла де Леона или свояк Бартолу Карденос, рабочий из канатной фабрики в Караке. Вот заловит нас мусью. Хороши тогда будем. Панису улыбается, крепкий, с лысым загорелым черепом, с седыми нитями в бороде —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 Но в хибарке Мухары ни того, ни другого нет, так что при обстреле спасаться бегут в церкви. Карман, Святого Франциска или в Приходскую, благо у нее тоже стены толстые и сложенные из камня. Но это все, если есть время. А если, как сейчас, бомбы полетели неожиданно, только и остается обхватить детей, залечь да молиться. Жена Мухары черные волосы распатланы, кожа на лице преждевремени поблекла, под грубым полотном блузы мотаются обвисшие груди.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 Не перегонят, так и будет стоять у малого причала. А наветь нужна, чтобы запереть канал и полить по английской батарее в Сан-Педро. Дезертир, которого мы взяли на обратном пути, рассказал: прятался в лагуне пилоны, ждал ночи, переплыть на наш берег. Ты говоришь, там одно орудие? Своими глазами видел здоровенная пушка. Француз сказал не то 6, не то 8 фунтов. Дымят самокрутки, Куфшин с вином совершает ещё один круг.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 Думает чего-нибудь поймать. По низу велел сидеть и не встревать, пока не позовут да не спросят. Вот так, жизнью рисковать гожь, а для разговоров взрослых мало еще, и уж тем паче для вина с табаком. Много шума наделаем, с сомнением говорит Карденос. Как бы на обратном пути британцы не лупанули с Сан-Педро или наши с Масседа, еще примут за лягушатников. Четверо в самый раз заключает Мухара. Нас трое, да парнишка, по низу что-то считает, загибая пальцы, и выходит ровно по пяти сотен на брата. Карденос пытливо смотрит на Мухару, но тот остается бесстрастен. Парнишка будет рисковать наравне со всеми, значит, и получить должен столько же, сколько и остальные. Скуру они близки не только потому, что в свойстве состоят. Кувшин еще раз в круговую обошел стол и опустел. Мухаро поднимается, идёт в дом, чтобы наполнить заново вино скверное, едкое, ну уж какое есть, всё-таки греет нутро, веселит душу. У погасшего очага возится жена Мануэла Корденес при содействии одиннадцатилетней дочки готовит обед. Незамысловатый гаспачо с зубчиком чеснока, ломтиками сухого перца, растолчённого с маслом, уксусом, капелькой воды и с хлебом. Две другие девочки, 8 и 5 лет от роду, играют на полу какими-то деревянными чурбачками и мотком бечёвки. А теща Мохары, старая и совсем уж почти немощная, дремлет в плетеном кресле перед большим глиняным кувшином с водой. Старшая дочь Марипас служит в горничных в доме Пальмы, в одном из первых в Кадисе. Только тем, что она посылает, да тем, что получает отец семейства в ополченской егерской роте и сыто семейство. «Пять тысяч реалов!» — шепчет Мохара жене. «Та все слышала»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 Как не принимать покорно всё, что не пошлёт судьба. Своя Кардэновс, который знает грамоте и счёту, подсчитал недавно: 3.2 фунтовых буханок белого хлеба, 250 пар башмаков, 300 фунтов мяса, 80 молотого кофе, 2.500 квартилью вина. Квартилью меры жидкости 0,504 тысяч литра. Это всё и много ещё всякого другого сможет купить Филипп Мухара, если на буксире, на вёслах или как угодно ещё сумеет провести французскую канонерку от причала в Санта-Крус через поллиги каналов, через болотистые плавни и ничейную землю. Масло для лампы, еды, хворост, то, чтобы эту еду готовить, и чтобы дом согреть зимой, одежду для девочек, оборвавшихся хуже нищынах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 Филипп и вновь выходит во двор, щурит глаза на солнце, ослепительно отблескивающие в узких как клинки полосках тихой воды в каналах и плавнях. Передаёт кувшин своей куйкуму, и, и те поочерёдно запрокидывают голову, отправляя в рот струю вина. Удовлетворённо прищёлкивает языком, крошит ножом табак на мазолистых ладонях, сворачивает новые самокрутки. По дороге, вьющейся берегом канала Сапуриту в сторону арсенала Карака, Медленно движутся темные против света фигуры — это каторжане, возвращаются под конвоем морских пехотинцев на работы строить укрепления в Гальянересе. — Двинем отсюда через пять дней, — говорит Мухара, — когда ночью потемнее станет. Симон де Фосе с причала в Пуэрто-Реале вглядывается в недальний вражеский берег. Намётанный взгляд профессионала, привыкшего определять дистанцию на местности и на карте, действует с точностью дальномера ровно 3 мили. До Кантеры 1,6 до клике, полторы до Караки, где для защиты северо-западного угла арсенала в Санта-Лусии расставлены вокруг здания бывшей тюрьмы орудие усиленной батареи. Огневая мощь и вправду впечатляет. Испанцы собрали там 20 стволов включая полевые 23-фунтовые орудия и 9-дюймовые гаубицы. Её сектор обстрела перекрывается секторами других батарей, и перекрёстный огонь делает линию неприятельской обороны на этом участке неприступной. Можно с фланга обстреливать каналы, будь французы решнут двинуть по ним свои силы, а кроме того поддерживать огнём рейды собственных канонерок. Время от времени тревожащих полейбой императорские войска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 чем причинили большой ущерб и французским кораблям, и экипажам, и портовым сооружениям. В одно только здание Лос-Роса, которое стоит у самого причала и служит разом и арсеналом, и цехгаузом, и крудыгарди, всадили 11 бомб. Не то, чтобы катастрофа, но очень серьёзная неприятность, с убитыми и ранеными. И по этой причине маршал Виктор, у которого от дикой ярости каждый волосок в бекенбардах стал дыбом, в свойственной ему солдафонской манере смешался с грязью генерал Менье, начальник дивизии в зоне ответственности которой находится Пуертреаль. Ты отдал приказ Симону де Фосьё немедленно во весь дух прибыть из Трокадеро, получить чрезвычайные полномочия, на месте оценить положение и принять все меры к тому, чтобы впредь ничего подобного этому раздолбайскому поскудству, таковы были собственные слова маршала, передны и прочим устно через адъютанта не повторилось. Подходит сержант Лабиш, которого капитан привез в помощь себе. Унтер-офицера никак нельзя почесть образцом исполнительности или высокого боевого духа, однако больше де фосе рассчитывать не на кого. Лабиш, по крайней мере, хоть вид делает. От благотворной ли перемены места прибавилась ему энергия, от того ли, что на чужих подчиненных можно излить прикопленный в тракадеро запас раздражения и злости, но со вчерашнего дня... А верниц колготится, как десятник настройки, громогласным ором отдавая распоряжение и крое, на чем свет стоит местный гарнизон и его гарнизон и мать. Орудия доставлены, господин капитан. Начинайте выгрузку, сержант, и пусть готовят лафеты. Море во время отлива пахнет совсем по-особенному. Корабли, от нескольких остался только обугленный остов, стоят на мелководье, сплошь усеянном белыми пятнышками. Это стаи чаек присели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 Через пень колоду, поскольку жара адова, содействии морских пехотинцев и артиллеристов, только что уложил наконец последние туры с морской травой и песком для защиты нового выстроенного полумесяцем огневого рубежа, призванного своими шести-восьмифунтовыми орудиями полностью прикрыть город со стороны моря. Нова, ну, если не полностью, то хоть более или менее. Дефус отправляется на площадь, где на подводах, запряжённых мулами, лежат чугунные трубы, вывезенные Из Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария эти старые орудийные стволы каждой шести футов в длину и больше полутонны весом сейчас будут устанавливать на лафеты системы Грибо-Валь, уже размещенные и укрепленные на позициях. От того, что герцог Белюнский так торопит и понукает, позиции эти будут открытые, и оборудованные лишь барбетом, без всякой иной защиты для прислуги, Кроме набитых илом и водорослями фашин и туров, которые обожгут досками, подопрут пиллерсами и вкопают в землю, так чтобы возвышались на 3-5 футов, не бруствер, можно сказать, а слёза. Но всё же размышляет дефоссё и этого довольно, чтобы держать на почтчительном расстоянии испанские канонерки, по крайней мере, в светлое время суток. Его больше беспокоит, и об этом он уже докладывал по начальству другое. Противник изменил расположение своих батарей. Один английский офицер из-за последствий двое или вынужденный перебежать к французам дал сведения о том, что на батарее в Лосарету появились дальнобойные орудия, что в британских фортах на Сант-Петре и Гальенерас-Альта, так же как и в португальских в Торре-Горде, поставили 24-фунтовые пушки и 36-фунтовые коронады.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 И в этом сочетании каждое новшество, любое даже самое незначительное движение может повлечь за собой сложнейшие последствия. А императорская артиллерия с Симоном де Фусьё в середине двух клубка исполняет жалкую роль того, кто тщетно чится залить пожар единственным ведром воды и мечется туда-сюда, никуда в итоге не поспевая. Сняв и отбросив мундир, а с ним вместе и всякое понятие о чинопочитании, Капитан берёт под своё начало солдат, которые во главе с сержантом Лабишем в свисте блоков и скрипе канатов снимают орудийные стволы с телег и начинают прилаживать их к наклонным станинам деревянных выкрашенных в зеленовато-оливковый цвет лафетов на колёсах. Стволы так тяжеловесны, что укладывать их на рельсики, направляющие в верхней части станины, занятие трудное и долгое. Тем более что люди в чем быстро убеждаются де Фассио неопытные, а стало быть, и неуклюжие. Впрочем, винить их не приходится. В шести полках, держащих фронт от тракодорода Санкт-Петри и сильно пострадавших и от суровых условий, и от естественных боевых потерь, пугающая нехватка артиллеристов. Не мудрено, что при подобной скудости даже Расгильдель-Лабиш истинный подарок судьбы, хоть, по крайней мере, дело свое знает, прислугу на батареях, ведущих огонь по территории самого Кадиса, Де Фосео был вынужден пополнить солдатами линейной пехоты. Вот и здесь, на причале в Пуэрто-Реале, к этому роду войск принадлежат все, кроме прибывших вместе с орудиями из Эль-Пуэрто-де-Санта-Марии, двух фейерверкеров, пяти канониров и трех моряков-комендоров, чьи синие мундиры с красными воротниками и обшлагами выделяются среди белых пехотных нагрудников. «Крик-крок!» — скрипит Лафет. Де Фосео еле успевает отпрыгнуть назад, и тяжелое колесо прокатывается в считанных дюймах от его ноги, чуть не размозив ее. Будь оно все проклято, и он сам, и испанские канонерки, и маршал Виктор с его внезапными озарениями, так не кстати. С обстрелом Пуэрто-Реаля справился бы любой офицер. Однако за последние несколько месяцев каждую бомбу, в каком бы направлении она ни летела, герцог Белюнский и его штаб ставят в исключительную заслугу капитану де Фосео. — Дам тебе все, что попросишь, — сказал Виктор в прошлый раз, — или что смогу. Делай, что хочешь, но без добрых вестей ко мне на глаза не показывайся. И вот в итоге все артиллерийские офицеры от последнего субалтерна до высших чинов первого корпуса, включая и начальник артиллерии Дабу Вилля, сменившего генерала Лизюэра, все, все решительно пышут, где фосе лютой злобой, лишь слегка прикрытой приличиями и воинской дисциплиной. Только и слышишь за спиной ишь прихлебатель, маршальский любимчик, гений, баллистики, дива, измеца и прочее, прочее. Капитан знает, любой из его сослуживцев и начальников отдал бы свое месячное жалование, чтобы увидеть, как де Фосе разорвет вместе с гаубицей Вильентруа Рюти, либо осенит шальной благодатью испанской гранаты. Чтоб закрылся его послужной список, чтоб караул взял ружье дулом вниз да под левую руку, Как положено на погребении с воинскими почестями. Дефос всё достаёт из железного кармана часы, смотрит. Без 5:5. Ему до смерти нестерпимо хочется поскорее разделаться со всем этим, довернуться на редут в кабисуэлу к фанфану и брать им его переданным с рук на руки лейтенанту Бертольди. Ну, руки надёжные, что говорить, но капитана смущает, что с его батареи сегодня ещё не донеслось ни единого выстрела. А ведь было предусмотрено и условно заранее, что по Кадису будет выпущено 8 зарядов: 4 бомбы со свинцом и песком и 4 разрывные гранаты. В последнее время капитан мог быть доволен собой. Дуга на карте Кадиса, обозначающая радиус действия французских гаубиц, мало-помалу, но неуклонно двигалась к западной части города и переползла уже за третью площадь. Согласно полученным сведениям, Из последних бомб, начинённых свинцом, три упали совсем рядом с башней Тавира, которая, благодаря своей высоте, служит отли listным ориентиром. А это значит, что остаётся всего 190 туазов до главной городской площади Сан-Антонио и 140 до церкви Сан-Филипп-Энери, где заседают картесы инсургентов. В свете подобных отрадных новостей капитан мог уверенно смотреть в будущее. И с полным на то основанием надеется, что при благоприятной погоде его бомбы наконец преодолеют дистанцию в 2700 туазов. И к тому времени, как его отозвали, он так пристрелялся по ближайшему городским стенам участку бухты, что мог бы избрать своей целью любой из стоящих на рейде боевых кораблей, что английских, что испанских. Другое дело, что точность огня была бы невелика, а ущерб от попадания еще того меньше. Но все же это заставило бы корабли поднять якоря и убраться подальше под бочок к бастионам Канделарии и Санта-Каталины. Почти все восьмифунтовые стволы уже установлены на лафеты. Взмокшие от пота перепачканные солдаты, впрягшись в канаты, тянут на катках последние дюжи и саперы работают по обыкновению молча и добросовестно. Артиллеристы предоставляют им самое трудное, а сами предпочитают не надрываться. Пехотинцы отлынивают по мере сил, Один из них уже получил от лабише прицельно крепкую затрещину, а сейчас под истошный крик печонку тебе вырву без стыжа твою рожу ещё и ногой взад. Деф всё, отозвав унтер-офицеров в сторону, чтобы не ранять его авторитет перед рядовыми, приказывает прекратить рукосельство. Лабиш пожимает плечами, сплёвывает, возвращается к солдатам, но через 5 минут уже снова доносится звон оплеух и крики пришибув всех лодыри шевелись сволочи. А безветрие зной делается совсем нестерпимым, дефосё утирает пот со лба. Потом, подобрав мундир, уходит с причала туда, где в тени на углу улицы Крусверда, неподалёку от караульной будки, стоит большой глиняный кувшин с водой. Почти все дома в Пуэрто-Риаль покинуты жителями, сами ушли или выселены принудительно. Городок превратился в огромный военный лагерь. В открытые окна с железными решётками Видны разорванные, разгромленные комнаты, битое стекло, общепки, разнесённые двери и шкафы, вывороченные на пол пожитки, повсюду вокруг горы пепла от бывачных костров. Патио, превращённые в конюшни, смердят навозом, и над кучами его вьются назойливые рои мух. Капитан, выпив кружку воды, присаживается в тени и достаёт из кармана письмо от жены. Первое за полгода, полученное вчера утром перед тем, как покинуть батарею в Кабесуэле. Он перечитывает его в пятый раз, однако в душе так и не возникло живого отклика, искреннего уволнения. Мой дорогой, начинается оно: "Я неустанно молю Господа, чтобы сохранил тебя живым и здоровым". А то слонное 4 месяца назад письмо содержит подробнейшую и монотонную хронику семейной жизни, рождений, крестин, свадеб и погребений, мелких домашних происшествий, сведений о происходящем в городе и о чьих-то далёких жизнях глубоко безразличных Симона де Фусьё не вызывают у него интереса и две строчки о том, что по слухам на границу с Польшей стянута двадцатитысячная русская армия и что император готовится воевать с тюрком. Польша, Россия, Франция, Метц всё это одинаково далеко. В другое время его бы сильно встревожили такие сведения, вызвали бы даже угрызения совести. Так случалось раньше, когда он с армией шёл на юг, с каждым днём углубляясь все больше в этот неведомый и неверный край, а оставленный позади мир, хотя бы внешне кажущийся прочным и устойчивым, с каждым шагом исчезал вдали. Теперь не так. Капитану, давно уже и прочно укорененному в непреложной повседневности своего замкнутого, геометрически четко очерченного пространства, безразлично все, что находится за пределами круга радиусом в три тысячи туазов. И безразличие это оказывается необыкновенно удобно и даже полезно, избавляет от меланхолии и ностальгии. Де Фассио складывает письмо и снова прячет его в карман. Потом, мельком поглядев, как идут работы на серповидном укреплении, переводит взгляд на Тракадеро. Отчего же все-таки не слышно фан-фана с товарищами? Он ненадолго погружается в расчеты траекторий и парабол, и они подобно парам опиума оказывают своё обычное действие. Он с удовольствием вспоминает, что башня Тавира наконец-то оказалась в пределах досягаемости его орудий. Это великолепно, до центра Кадиса рукой подать. Последнее донесение, доставленное голубиной почтой, содержит план этой части города, на котором отмечены места попаданий: две на улице Риканьо, одна на Вистуарио. Летенант Бертолли чуть не плясал от радости. Сейчас мысли «де фосёк», как уже бывало не раз, обращаются к лазутчику, пересылающему эти сведения к неведомому субъекту, который, рискуя жизнью, позволяет нанести на карту эти триумфальные пометки. Кто он? Испанец по рождению? Или давно осевший здесь и натурализовавшийся француз? Капитан не знает, как его зовут, как он выглядит и чем занимается, не знает, военный он или гражданский одухотворен ли высокой идеей или движим корыстолюбием, изменник ли он своему отечеству или борет за правое дело, и платит ему не он, это дело главного штаба. Со шпионом его связывают только почтовые голуби и тайные рейсы, которые некий испанский контрабандист по прозвищу Мулат совершает с того берега бухты на этот. Однако Мулат не скажет ни словечко сверх того, что совершенно необходимо, Во всяком случае, дело, конечно, идёт об агенте с могучими возможностями, о храбреце не устрашимом. Если вспомнить только, чем он занят и что живёт под дамокловым мечом, а вернее сказать, в постоянно нависающей над ним тенью виселицы, а это растряплет нервы кому угодно. Дефос знает, наверное, что сам он недолго бы протянул вот так в полном одиночестве на вражеской территории, где нельзя довериться ни одной живой душе где каждую секунду надо прислушиваться, не гремят ли на лестнице шаги солдат или полицейских, где постоянно ожидаешь, что попадёшь под подозрение, в донос, а потом и в тюрьму, а там ждут пытка и позорная казнь, уготованная шпионам. Орудие уже установлено на лафете, наведено поверх парапета на бухту. Капитан встаёт, покидает спасительную тень и возвращается на причал, чтобы самолично руководить последней наводкой. По дороге слышит наконец донёсшийся с востока грохот. Это мощная пумба, хорошо ему знакома. Привычное ухо мгновенно определяет дистанцию 2 1/2 мили. Дефосё останавливается, всматривается туда, чуть подальше берега трокодоро, от откуда раздался грохот, и полминуты спустя слышит второй такой же, а потом и третий. Стоя на esplanade причала, козырьком приложив руку к глазам, Дефосё Удовлетворенно улыбается. Десяти дюймовки Вильян Труарю Ти ни с чем не спутаешь. У них такой плотный, тугой и чистый звук, дающий раскатистое гулкое эхо. — Пум-ба! — вот еще один четвертый. — Умница! Маурица Убертольди справился с порученным делом, долг свой исполнил. — Пум-ба! — пятый выстрел переполняет сердце капитана гордостью. Какое блаженство! Какое наслаждение! — Он впервые слышит свои гаубицы издале. Со стороны. Они в непосредственной близости от огневой позиции на Кабисуэле, когда самолично проверяешь всё ли в порядке, но всё звучит как должно, чудесно звучит. Это наконец фанфан -фан подал голос, который чем-то отличается от других. В самом начале тон грох это чуть глуше и ниже. Радость узнавания заставляет дефосё вздрогнуть от странной нежности. От горделивой радости отца, увидевшего, как его сын сделал первые шаги. Что вы сказали? Скрылся? Вы издеваетесь? Нет, сеньор, Боже избави. Долгое напряжённое молчание.